2018. папа прилетел в нью йорк навестить целло спустя примерно месяц после случившегося мне там пока появляться нет смысла сказал он мне по телефону когда мы созвонились через несколько дней после моего прилета в америку ты рядом он под наблюдением врачей будет лучше если я приеду когда его выпишут мне все равно только один перелет по карману спорить я не стал Я знал, что Сэл предпочел бы, чтобы папа оставался по ту сторону Атлантики. Он прилетел через несколько дней после выписки. Сел в аэропорту на автобус до Пенсильванского вокзала, так было дешевле всего, а потом прошел пешком с десяток кварталов до многоэтажки, где жил Сэл. Я оставил брата с Глорией и спустился вниз, чтобы помочь ему донести чемодан. А с лифтом что? Первым делом осведомился папа. Сломался. мастера уже вызвали. Он закатил глаза и первым зашагал по лестнице, останавливаясь на каждом этаже в ожидании сигнала о том, что мы пришли. Когда я открыл дверь квартиры, он вошел внутрь и тут же поморщился, вдохнув спертый воздух. Потом прошелся по всем комнатам и оглядел их, не проронив ни слова. Я познакомил его с Глорией, которая как раз собиралась уходить. и он поприветствовал ее нарочито, громко и медленно. Точно туристкой тут была она. Сел лежал в гостиной на кровати каталки, лицом к окну. По телевизору шло ток-шоу, но его никто не смотрел. Папа подошел к Селу. «Привет, сынок», — сказал он и легонько похлопал его по ноге. Сел медленно повернул голову, посмотрел на папу, а потом на его ладонь, лежащую на его мертвой бесчувственной конечности. здравствуй наконец сказал он папа сцепил руки за спиной ну как ты спросил он с серьезным внимательным тоном который у него иногда прорывался да вот парализован папа кашлянул это я знаю ну а в целом как настроение даже не знаю пап возможно мне теперь до конца дней нужна будет помощь даже для того чтобы просто посрать какое тут может быть настроение папа поджал губы может кофе спросил я славная мысль отозвался папа усевшись в кресло и взяв со стола газету со спортивными новостями все как обычно черный одна ложка сахара я положил в кофеварку новый фильтр отмерил нужное количество кофе набрал воды в кружку и залил ее в задний отсек а потом нажал кнопку включения каждый звук гулким эхом разносился по тихой квартире «Арсенал играет хуже некуда», — донеслись до меня папины слова. Никакого ответа. «Пора Венгеру освободить местечко», — продолжил он. «Если они продлят с ним контракт, это будет все равно, что собственноручно изрубить топором все их прошлые трофеи». Он неодобрительно хмыкнул и встряхнул газету. «Готово, держи», — сказал я секунду спустя и протянул ему чашку кофе. Он вскинул брови в знак благодарности. А где Телли? поинтересовался он, хлебнув бурой жижи. «Тилли», — поправил я, покосившись на брата. Разве она не должна быть рядом, ухаживать за ним? Я прочистил горло. Больше она тут не появляется. Как досадно, заметил папа, снова опустив взгляд на страницу газеты. Хорошенькая была девочка. Сел, медленно выдохнул сквозь зубы и заворочился. Металлический каркас кровати скрипнул, а я сделал в памяти отметку, что завтра надо бы сходить в строительный магазин и купить что-нибудь, чтобы это исправить. Какой-нибудь спрей, к примеру. Все что угодно, лишь бы заглушить это звучное напоминание о том, что ноги села больше никогда не ступят на землю. Я подошел к Сэллу и потянул за подушку. «Ну-ка, дай ее мне», — сказал я, пытаясь ее высвободить. «Хочешь перевернуться на бок? Голове удобно?» он вырвал подушку у меня из рук отдай ты мне просто скажи чего ты хочешь перевернуться без чужой помощи черт возьми или мне и этого нельзя он приподнялся на локтях и поморщившись наклонился вперед в сторону окна а потом ожесточенно опустил подушку себе на затылок я на мгновение замер не сводя глаз с изгиба его спины затем взял пульт от телевизора и переключил канал прекрасно «Может, матч как раз начался», — сказал папа, и, отложив в сторону газету, сделал мне знак отдать пульт ему. Вечером я предложил заказать еды из китайского ресторана. Я думал, папа с удовольствием приобщится к неотъемлемой американской традиции есть из картонных коробок, напоминавших фигурки оригами. Но когда нам доставили заказ, он выложил все на тарелку, а от палочек на отрез отказался. А приборы где? — спросил он, заправляя салфетку за воротник. По телевизору крутили повтор одной из серий Сайнфилда. Никто не смеялся. Сэл ковырял еду. В субботний вечер тем временем вступал в свои права. За окном послышался вой сирен, перемежаемый недолгими паузами, и людские выкрики. Расправившись с ужином, папа поставил поднос на кофейный столик и подошел к окну, так и не вынув из подворота салфетки. и встал, заложив руки за спину. «Нью-Йорк — величайший город мира», — сказал он, покачав головой. «Хотелось бы мне узнать его получше». Я посмотрел на Селла и комично закатил глаза, а он отвел взгляд, даже не улыбнувшись. «Знаешь что, сынок?» — продолжил папа, повернувшись к брату. «Надо тебе найти американскую жену. Грин-карта — это же билет в жизнь!» Тут его взгляд остановился на ногах Сэла. Впрочем, сейчас-то, само собой, уже поздно. «Ага», — отозвался Сэл, глядя в потолок. «Кому я теперь такой нужен, а?» «Папа совсем не об этом», — вмешался я, надеясь, что он не пропустит мои слова мимушей. «Хм...» — папа снова взглянул на Сэла. «Так дело все в том, что теперь-то тебя, как пить дать, отправят на родину, раз уж они знают о твоем существовании». Сэл посмотрел на меня. «Что?» «Еще ничего не известно торопливо уточнил я, примирительно вскинув руку и покачав головой. «Они сами толком ничего не знают. Это я про врачей». Папа усмехнулся. «У него же нет страховки, так? Ты всерьез думаешь, что ему разрешат тут остаться с многотысячным долгом за медицинские услуги? Да и потом, кто будет платить за круглосуточный уход? Он ведь обуза и ничего больше». не надо его ложными надеждами кормить, само собой он поедет домой. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая разве что сигналами автомобилей и редкими вскриками пешеходов. Из чьей-то магнитолы загрохотала музыка в стиле хаос. Селл остекленело уставился на свои ноги, судорожно прокручивая в голове воображаемое будущее. Справедливости ради, Я и впрямь потратил немаленькую сумму на то, чтобы переделать квартиру в соответствии с новыми нуждами села и оставшихся денег уж точно не хватило бы даже на частичное погашение долго перед больницей. «И обратно тебя не пустят», — авторитетно заверил его отец, сдвинув брови. «Считай, что все мосты, ведущие сюда, сожжены, мой мальчик». Я закрыл лицо руками. Время и дата 16 ноября 2013. 12:51. От кого: Сэл. Кому: Ник. Тема: Без темы. Статус: Отправлено. Привет. У нас все в порядке. Извини, что не сразу написал. Недельки выдались непростые, сам понимаешь, переезд, дело такое. Квартира Тилли находится в вест Village, и там просто чудесно. Вокруг ее дома полно деревьев, и вообще такое ощущение, что ты где-то за городом. Но квартирка довольно тесная, так что пока непонятно, хватит ли мне в ней места. Сейчас я живу у своего приятеля Бена, он снимает квартиру неподалеку. Помнишь, мы еще вместе в футбол играли? Он сказал, я могу пожить у него сколько захочу. Возможно, в следующем году его по работе ненадолго отправят в Чикаго, но он обещал, что разрешит мне пожить одному, пока его не будет». У него две спальни и даже домработница есть. А еще денег предостаточно, так что большой ренты он с меня не требует. На следующей неделе выхожу на первую смену. Рад, что наконец начну зарабатывать. Не волнуйся, денег пока хватает, но уже понятно, что скоро все мои сбережения кончатся. Так странно оказаться в городе, который ты до этого видел только в кино. Я тут уже много всего повидал, потому что Тильс без конца приглашают на мероприятие. ну знаешь, всякие корпоративные штуки. Но меня она с собой не берет, говорит, там скучно. Поэтому я часами гуляю по городу. Просто иду, куда глаза глядят. Запах Нью-Йорка не похож ни на что. А еще люди тут такие сердитые, но это, наверное, потому что они все куда-нибудь доспешат. Мне все равно тут нравится. Здесь чувствуется свобода, а может, дело в том, что я слишком уж привык к кэшфорду мы тут с Тиле на днях пошли на вечеринку в какой-то модный пентхаус, и до чего забавно было наблюдать, как люди между собой общаются. Все зовут друг друга дорогушами и ведут себя как друзья, не разлей вода, но при этом стараются друг друга не касаться и даже чмокают не в щеку, а в воздух. И каждый рассказывает, что работает над большим проектом. Интересно, говорит ли хоть кто-нибудь из них правду? Ладно, мне пора. Сегодня по плану прогулка, пока репетирует «Мира тебе!» «Постскриптум. Тут в магазинчике за углом продают печеную фасоль. Пальчики оближешь. Я не вернусь».